Глава пятнадцатая Эпиграф И он считает, ха-ха-ха, считает Меня своим покорнейшим слугой. Пусть так, хотя сквозь лабиринт опасный Его интриг и низости и гнёта Я проберусь к возвышенным понятиям. Кто скажет мне, что я неправ, прав? Базиль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 и обнищавших крестоносцев за счет тех, кто не последовал за ним в святую землю. Он вернется, чтобы предать страшной каре тех, кто в его отсутствии провинился против законов государства или привилегий короны. Он отомстит рыцарям храма и ионитского ордена за то предпочтение, которое они оказывали Филиппу, королю французскому, во время войн в Палестине. Короче говоря,